Приходила в себя отрывками. Надо мной нависали Селеста, Версель, холодноглазая блондинка. То по очереди, то все разом. Сверкал нож, лилась кровь, шумел ветер, рычали псы, звенела драка. Помню какую-то воронку, как кричала миссар Сакс, как меня несло. Несло! Несло! А потом... Потом я открыла глаза и уставилась на белый потолок с отваливающейся штукатуркой. Справа пикал какой-то аппарат, в углу монотонно бурчал телевизор. Пахло лапшой быстрого приготовления, дешевыми сосисками и медикаментами. «Эй!» — Сергеевна, тут ваша потеряшка очухалась! — прогремел сиплый голос непонятной гендерной принадлежности. Шарканье китайских тапочек по кафельному полу не спутать ни с чем другим. Любительница брендовых шмоток я всегда могла по звуку отличить качественную обувь от подделки. Только теперь этот звук больше не раздражал. Ведь сестра проверила аппарат, поправила капельницу, посветила мне в глаза фонариком, узнала самочувствие и отвечала отрывисто, еще не понимая до конца, что происходит. Вас нашли в переулке без денег и документов, пояснил доктор в зеленом халате и смешном поварском колпаке. Ну, во всяком случае, он очень похож на колпак повара. «Что последнее, помните?» Щелкнула ручка. На меня уставились карие глаза щупленького незнакомца. Я сглотнула ком. В горло будто песка насыпали. Медсестра нехотя сунула мне стакан воды и ушла, забрав с собой пакет с чем-то желтым. О, боги всех миров! Ну только не говорите, что это мое!» «Где то — Даниэль, а, простите? — не понял доктор. А у меня в душе росла паника. Я начинала осознавать, что произошло. Где Фаргус? А та злобная баба с холодными глазами попробовала подняться, но датчики тут же заверещали, и доктор заставил меня лечь обратно. — А вы про Антонину Петровну? — Улыбнулся доктор. «Ну, она бывает рисковато, но специалист хороший. Что тут происходит? А происходит мило. То, что ты попала на землю, скотство. Я откинулась на подушке и заплакала истерия после произошедшего нормально успокаивал доктор горячие слезы потекли в три раза сильнее вас доставили с ножевым ранением полиция ждет когда вы сможете дать показания операция прошла успешно на реабилитацию доктор говорил и говорил у меня душили слезы обиды злобы бессилия этого боганова бессилия. Я ничего не могу, ни на что не способна, и это откровенно выводит из себя. А еще врач, он все пытался меня успокоить, говорил и говорил, говорил и говорил, что все будет хорошо, что самое страшное позади, но нет, самое страшное, что я здесь, на земле, а он там, в Разоле, и наши миры никогда. «Никогда не пересекутся!» Невероятная сила захлестнула меня с головой и вырвалась из горла яростным криком. Доктора отшвырнула к окну, пациента с бич-пакетом сдуло с кровати. Аппарат грохнулся на пол и разбился, а стекла в окнах рассыпались мелкой крошкой. «Антонина Петровна! Седативная! Быстро!» — крикнул врач, пытаясь ко мне подобраться. Укол не почувствовала, но по венам разлился огонь. Обжег голову, грудь, ноги, свился ласковым котенком на груди и утянул в сон. Следующее пробуждение оказалось еще хуже. Мало того, что меня привязали к кровати, так еще и во рту, словно кошки нагадили. Облизнула шершавым языком губы и повернула голову. Воды. Прошептала кому-то в кресле. В глазах пыло, но уши-то меня не подводили. «Ну ты, подруга, и наделала шороху!» Заявила Элька, протягивая стакан воды. «Ты прости, что я сразу панику не подняла. Но просто ты прислала смс что улетаешь с Вадимом на Таити. А ну вон как все получилось!» Кровать скрипнула, принимая вес подруги. «Сказали много не пить пока». Сделала пару глотков и выдохнула. — Эль, я не присылала тебе СМС. Я осеклась, пытаясь упорядочить мысли в голове. Палата другая, удобная, одноместная, но явно платная. — Вадим постарался! — улыбнулась подруга и поставила стакан на тумбочку, где благоухало девяносто девять бордовых роз, перевязанных белой лентой. Розоотборные, сортовые. Вадим, значит. Вадим. Вадим. Поймала себя на мысли, что даже не помню, кто это. Как узнал, что тебя ранили, позаботился о палате, цветы вот купил. А это, чтобы не убежала, подняла руки и цепи неприятно звякнули. Цепи, Карл, нашли тоже измененного. Ну, «Сказали, ты буянила!» — оправдывалась подруга. «Привязали, чтобы не поранилась. Я помогу сейчас!» «Чтобы не поранилась? Ага! Думают, что я больная!» Пока Эля ходила за ключами от наручников, промелькнула мысль. А вдруг они правы? Вдруг Никакой разолии не было. Ведунья подлила Дурманов в чай, а ее внучок-уголовник ограбил и пырнул ножичком. Под дурью поговаривают, всякое может приедется. Во всяком разе, это куда правдоподобнее, чем все, что со мной случилось. Женщина-гусеница, говорящий хорек, магистр, владеющий тьмой, и волшебные камни, способные творить магию. О, а апофеозом будет напоминать, что я, на секундочку, потомок богини души. Стоп, мило, но это же все элементарно проверить. Сердце ускорило бег, когда я откинула одеяло и задрала подол больничной рубашки. Так и думала. — А ты в порядке? Подруга замерла на пороге, под шумок убирая руку с ключами за спину. — Нет, не в порядке, но в своем уме, поэтому отстегни меня, наконец. — А врач скоро будет, и... — классный татуха! Заметила она, пытаясь попасть ключиком в мелкую скважину браслетов. «Угу», — протянула мрачно, заметив на запястье любопытный браслет в форме хорька, кусающего себя за хвост. «А почему не сказала, что наколола?» Звякнули железки, освобождая левую руку. «Ой, браслет прикольный! Семен подарил?» «А, нет, но антикварный похож!» «Жорик? Он, кажется, давно за тобой убивается?» ты да что ответить? Рассказать правду?» «О, прикинь! А я не просто у ведуньи была. Валерия оказалась потомком богини равновесия и сунула мне камушек, который я благополучно похерила, когда в меня пырнули ритуальным клинком, способным открывать двери в другие миры, и... «Эля, ау, ты чего, в обморок упала?» «Не знаю. Мне немного голову отбило». Можешь дать телефон? Мне срочно нужно связаться с той ведуньей. Да не вопрос. А вот у меня возникли вопросы, когда ни на шестой, ни на седьмой звонок ведунья не ответила, а девятый встретил меня ласковым посылом пойти куда подальше, поскольку аппарат абонента изволил выключиться. Угробила. «Бабкину мобилу! Ну, чудовище!» Подмигнула подруга, убирая телефон в сумку. «О, доктора пришли! Ну, ладно, дорогая, еще увидимся. У меня курсы, но после обязательно заскочу!» Чмокнув меня в щеку, Элли сбежала, оставив после себя облако сладковатого парфюма и двух докторов, одного из которых я отправила в полет своим криком. «Простите!» — Я слышал, что в приступе истерии люди способны на многое, но вы меня поразили, — улыбнулся доктор, приближаясь ко мне осторожными шагами. — Обещаю, в этот раз ничего такого. Виновата подняла руки и дала себя осмотреть. Шов выглядел не очень, но врач обещал, что скоро затянется. А через год, да после косметической коррекции, вообще ничего не останется. Она не поверила. Впрочем, с Верой у меня сейчас проблемы. В больнице я проторчала еще два дня, а на третий меня выписали домой. Бабуля навещала меня ежедневно, но на все расспросы о разоли камнях и наших предках хранила поразительное молчание. Пожалуй, КГБшники на допросах так не молчали, как она. Умело переводила тему, отшучивалась, прикидывалась глухой или имитировала сердечный приступ. А уж мне прекрасно известно, что сердце бабулина еще мое перестучит. Возвращаться в пустую холодную квартиру не хотелось. Особенно сейчас. На душе пустота, да еще и в жилище. Ведь у меня там марька с приплодом и фаргус. И пусть бы даже шерсти и тапки саной лишь бы рядом были. Грустно вздохнула, перешагивая порог бабушкиной квартиры. Дом встретил знакомыми ароматами, терпкими пионами, аппетитными пирожками. Ну, разве что нотка из неизместного цветочного букета. пеш успокоительные?» Спросила, сбрасывая туфли и перебираясь в пушистые тапочки с ушками. Хм, в этой квартире, кажется, с самого нашего переезда ничего не менялось. Все те же обои с диким плющом на стенах, большое зеркало на антресоле, нелепые шторы из цветных камушков, отгораживающие кухню от прихожей. Эти дверные ручки, круглые, с какими-то фигульными под стеклом, наверняка еще застали динозавров. «Правило номер один!» Резко развернулась бабуля, запирая двери на замок. «За стенами дома ни слова о других мирах!» Подняла бровь и ткнула в родственницу пальцем. Ты так и знала, что симулируешь. Ты знаешь о разоле, о камнях, о том, где я была. Ты, ты все знаешь. И больше, чем ты думаешь. Валерия убедила, что это хорошая идея, что тебе ничего не грозит. Зря я ей поверила. Погладила себя по животу и обняла бабулю. «Это не самое страшное, что могло случиться. Там такие звери встречаются, что могли голову откусить и не поперхнуться. Ну, правду говорю!» Мы переместились на кухню, где вкусный липовый чай, баранки с апельсиновым вареньем и большая книга в кожаном переплюте. «А что это?» — спросила, отодвигая блюдце с вареньем. Радоница завещала передать тебе после возвращения из разолии. Она знала, что ты побываешь на нашей родине и что вернешься тоже. А еще посмотри последнюю страницу. Я открыла книгу и затаила дыхание. На каждой странице моя мама. Этих листков она касалась, когда писала. Эти буквы были выведены ею. Нежно провела пальцами по завиткам, словно еще раз касаясь ее теплых рук, и заплакала. Эта дурацкая болезнь, пожирающая таких, как я, чертовски несправедливо. Ну какой смысл наследовать божественную силу, если перед смертью все равны? Старуха не разбирает, что там у тебя в паспорте написано, кто ты по диплому или вероисповеданию. А содержание последней страницы меня удивило в конец. Дорогая моя, если ты читаешь эти строки, значит, уже посетила Розолию, значит, нет меня, а сама ты уже взрослая. Знаю. Сейчас ты напугана, запутана и потеряна, но это пройдет. Ты сможешь найти верный путь в жизни, если прислушаешься к своему сердцу, как я не смогла однажды. Я любила твоего отца и, видят боги, больше жизни любила тебя. Но моей истинной страстью всегда оставался Бартоломей Сакс. А твоя бабушка никогда не признается, что Люциус Сакс однажды сделал ей предложение, но был отвергнут из-за чрезмерной гордыни твоей нравной родственницы. Здорный характер, поверь, достался не от меня. Я рассмеялась сквозь слезы и, посмотрев на бабушку, улыбнулась. Она сама еле сдерживалась. Душевные раны не заживают никогда. Просто привыкаешь к боли. Мы обе обрели свое счастье здесь, на земле, но у тебя другая судьба. Ты вернешь нас домой, всех нас. Но для этого тебе понадобятся силы и заклинания, чтобы справиться с болезнью, в схватке с которой я проиграла не потому что плохо боролась, а потому что лекарство в разоли. Ты спросишь, откуда я все это знаю? Тебе уже известно о камнях времени и пространства. А твоя мама всегда умела заводить связи и ладить с людьми. Я очень люблю тебя, моя красавица, и очень тобой горжусь. Твоя. Мама. Ну, нельзя прочитать письмо от ушедшей матери и не расплакаться. Это нереально. Я отодвинула книгу и позволила слезам течь, о тишине стирать бой. Настенные часы отсчитывали мгновение жизни, а бабушка закрыв рот ладошкой, просто смотрела на меня с грустью и радостью одновременно. Ты знала, как все будет? Как все будет, не знает никто, дорогая, даже сама богиня времени. Каждое наше слово, каждое решение меняет будущее. Я раскрыла листок с формулой исцеления. Черное тление, сражающее потомков богов, способно исцелить вода из реки Трех Начал, что на севере Розолий, плод жизни из долины Вечных Слез, дыхание последнего дракона из пещер Вечного Сна и огонь из жерла вулкана Талан. Хм, пафосно, но правдоподобно в том плане, что куча всякой замысловатой дребедени обычно способна сотворить чудодейство. Вы когда-нибудь пытались попасть домой? Сотни раз. Но это невозможно, пока дверь не откроется с той стороны. Я вижу, при тебе нет камня, но ты обрела хранителя. Погладила браслет. Ну, как же я скучаю по вредине Паргусу. Несмотря на обиду, очень скучаю. Да, жаль, что теперь это всего лишь браслет. Бабушка лукаво улыбнулась и накрыла украшение ладонью. Ее лицо исказилось от боли. Она качнулась, но продолжала шептать. «Бабуль, ты чего?» «Сильна стервятница! Ох и сильна!» Раздался голос Фаргуса. Браслет стек с моей руки, и на пол упал уже хранитель собственной персоной. Бабушка тяжело дышала, но улыбалась. Есть еще порох в пороховницах!» «Фаргус! Бабуля!» Я переводила растерянный взгляд с родственницы на хранителя. В итоге, подхватив мохнатого, крепко обняла обоих. «Я на минуточку! Фаргус третий! Великолепный!» Важно пропищал Харюк, стиснутый в крепких объятиях. «Это когда ты успел великолепным стать?» «Всегда был! Просто кто-то слишком ослеплен гордыней, чтобы это заметить!» «Бабуля, а ты хочешь меховые варежки?» Мы рассмеялись и продолжили чаепитие уже втроем. Фаргус тоже лакомился дневником моей мамы. Нашел его вкусным и, прости, Господи, улучшающим перистальтику мозговую. Бабушка отпросилась отдыхать. От магии у нее разболелась голова, и мы остались в уютной компании баранок, варенья и чая. Кажется, настало время для серьезного разговора. Фаргус, почему?» «Потому, что мы с тобой неразлучны!» «Я же говорил, где ты, там я!» «Неизменно!» «Даже если дуешься!» «Даже если придется расстаться с Ферджи!» эм, «Спасибо, конечно, но я не о том хотела спросить!» «Не ранен!» «Жив!» «Но...» «Без силы твоей бабули проснуться не смог бы!» «А странный у вас мир!» Фаргус обследовал кухню, шарахнулся от пискнувшей микроволновки, с опаской обошел шумевший холодильник и в итоге забрался ко мне на колени. «Куча шума! Из ничего и громоздкого хлама!» ну, «В одном хранитель прав!» После разолий даже малейшие вибрации бытовой техники резали слух. А я уже привыкла к тишине и хладоящикам, работающим на магии. До чего же, оказывается, шумный у нас мир? Фаргус, я имела в виду, что произошло в Розолии, почему мы здесь. О, там все так быстро и лихо закрутилось. Это... «Баба Саксова! Как ее там?» Селеста обняла руками глиняную кружку и наблюдала, как кружатся чаинки. «Вот! Она долго этот план вынашивала. В разу ей ведь только камень тьмы, а он у Сакса. Вот она и пыталась к нему в жены навязаться, но с миссар Сакс не забалуешь. С ней где сядешь, там и ляжешь. Ну, «О предательстве твоем мы потом поговорим. Дальше!» Когда дело с камушком накрылось медным тазом, она решила заняться поиском других камней. Ну, команду сколотила. Винсент? Ага, и он тоже. Но, кстати, перед тем, как откинуться, он кинжал-то расколдовал. У ну, тебя, конечно, резко поплохело, зато открыть портал с твоей помощью злодеи не смогли, а пытались. Фаргус задумался. А я эти моменты уже не помнила. А зачем им портал? Ну, полагаю, хотели призвать потомков богов, и пока тени смекнули, что к чему, порешить. А без потомков, у кого камень, тот и папа, поежилась. Выходит, Винсент спас мою бабулю и других божественных потомков. Неказиста у него была жизнь, зато умер героем. Ну, хорошо, но все же я здесь. Ну, как так получилось? Они на что ставку-то делали? На божественный жезл! Вот только он!» Фаргус состроил морду. «В общем, король подсунул им безделушку!» «А без божественного жезла против четы саксов! Что с дубиной на араву измененных? Хотя нет, в последнем случае хоть шансы какие-то есть!» «Магистр, как тебя на алтаре увидал, так у него крышу и снесло!» Ну, вместе с половиной Академии. — В смысле? — В самом прямом. — Нет больше Академии Даниэля Сакса. Я поперхнулась воздухом. — А как же... — Сила-то недюжая. Живых телепортировал. А смертников разорвало на малюсенькие такие кусочки. Как они, говоришь, называются... — Атомы? — Ага. Жезл в итоге у магистра оказался. — Полезно дружбу с королем водить. Подожди, то есть Даниэль собрал все камни? Ну, собрал! Фаргус запрыгнул на стол и сел на краешек, болтая задними лапками. И использовал чудодейственную силу жезла, которая целый год скапливается? Использовал! Как будто издеваясь, Харек выдавал информацию частями. Ну, так что он сделал? Вышвырнул меня из своего мира за ненадобностью. Неужели так меня ненавидит, что ради этого расхерил такую мощь? Вообще-то он вернул богов обратно, потомков. У всех, кроме одного. Подняла бровь. — Ну, твоя бабушка здесь, ты тоже. Вот этого и не понимаю. Магистр посчитал, что на земле ты сможешь исцелиться. Подошла к раковине и слила остатки остывшего чая. Ну в этом он очевидно просчитался. Лекарство в разоли. Ирония судьбы. Он там, я здесь, и теперь мы оба погибнем, потому что пути обратно нет. Фаргус подбежал ближе и дернул меня за край платья. Слышь чего? А миссар Сакс мне дала такой труд интересный почитать за день до того, как все это случилось. Ты меня до инфаркта доведешь. Я вымыла посуду и вытерла руки полотенцем. Расскажи уже, Ладом. Я знаю, как попасть в разолью. У меня дыхание перехватило. Железобетонно? «Не представляю, что это, но Древотохово, точно!» Амиссар оказалась не промах и основательно подготовилась к сражению. Понадобилась помощь бабули, расчеты и несколько карт, географических и звездного неба. Выяснилось, что в любом мире есть точки, где пространственные слои наиболее тонкие. Если находиться там в определенный день, когда звезды на небе выстраиваются в одну линию, и луч силы, которую они излучают, проходит ровно через это место в пространстве, то можно открыть портал. — Думаешь, моей силы хватит? — с сомнением спросила бабуля. — Вы пробудили хранителя? Конечно, хватит! — с уважением протянул Фаргус. И как скоро мы отправимся в путь? Харек пробежался по карте, делая какие-то подсчеты, и выдал с триумфом. Через двадцать один год, семь месяцев и три дня. Мы с бабушкой замерли, не моргали даже. — А вы чего? Почесала подбородок, а бабуля сочувственно похлопала меня по спине. — Дружок! Мне как бы, по подсчетам мисс Арсакс, не больше полутора лет осталось. Я подняла подол платья, указывая на рисунки, которые разрослись еще сильнее. «Какие там полтора года? От силы год!» Отмахнулся хранитель и вылупился. «То есть э, кошмар, хозяйка, но магистру еще меньше повезло. Хорошо, если полгода протянет». Он же себя досухо высушил, что все это дело провернуть, сказал Фаргус, посмеиваясь, и покрутил пальцем у виска. Внутри меня собралась нехорошая такая тьма. Беги! посоветовала бабуля. Я прямо чувствовал, как у меня глаза кровью наливаются. А чего? не понял Харек. — Беги! А это уже я. Ну, что сказать. Бегал он быстро. Умудрился выскочить на улицу, куда я бросилась следом, прямо босиком и в домашнем халате. Прохожие наверняка считали меня полоумной, кроме нас с бабулей и Фаргуса никто не видел. А я кричала ему в догонку такое, что даже у соседа-алкоголика уши в трубочку завернутся. Все думали, я бегу за Белочкой или от Белочки. Вернулись домой часа через три. Фаргус с горящей задницей, я таки его поймала и отходила крапивой, а я с болящим сердцем. Если пути в Разолю нет, то в чем смысл моей жизни теперь, как прежде, я уже не смогу? Презентации, вечеринки, курорты с богатыми мужчинами, которых я почти не знаю, что самое главное знать теперь даже и не хочу, это все не для меня. Телефон все дни разрывался от звонков и смс -ок. Дом и мой, и бабулин завалили цветами и подарками, но мне теперь все это без надобности. Я даже в салон красоты и солярии не ходила, а раньше каждые два дня стабильно посещала. Да я в туалет, наверное, реже ходила, чем к косметологу, а теперь... Теперь мою голову занимал только Даниэль Сакс. Его жертвенный, хоть и глупый поступок и скорая неизбежная смерть. Фаргус, если ты не придумаешь, как нам попасть в разолию в самое ближайшее время, я тебя правда на варежке пущу. Следующие несколько дней я провела, как на электрическом стуле. Есть не могла, спать не получалось. Мы все время перепроверяли расчеты, крутили звездные карты так и эдак, проверяли другие места и... Фаргус, «А что это за закорючка в твоих записях?» «Шестерка?» Я подняла на Харька задумчивый взгляд. «А ты вот прямо точно уверен?» Харек склонился ниже и присмотрелся. «Ну, да». «Жаль». Вздохнула, откладывая записку, но хранитель уцепился за какую-то мысль. Закрыл глаза... Махал лапками, словно перебирая в памяти карточки с воспоминаниями, а потом ударил себя по лбу. «Я идиот!» — воскликнул Фаргус. «Странно, что тебе понадобилось столько времени, чтобы осознать этот очевидный факт». «Да нет, когда восстанавливал формулу, торопился. Дальше следует альфа, обратный ипсилот и три омегры». Кивнула с умным видом. Бабушка качалась в кресле и с легкой улыбкой наблюдала за нашими перепалками, довязывая очередную кофточку. Ну, хобби у нее такое — вязать кофты и дарить их друзьям, подругам, их детям и внукам. И если мы сделаем перерасчет на основании изменившихся данных, то не придется притягивать харька за уши. Все сойдется идеально. «Луч пройдет через вершину Эвереста через семь месяцев, одиннадцать дней и...» Харек бросил взгляд на часы и сориентировался. «Три часа двадцать шесть минут тринадцать секунд. Двенадцать, одиннадцать...» «Да поняли, мы поняли. «Стоп! Ты сказал вершину Эвереста?» «Моя нижняя челюсть резко потяжелела». — Семь месяцев? — оживилась бабуля. — Ну Да, именно так я и сказал. — Как? Я попаду на вершину Эвереста. Ты хоть примерно себе представляешь, где это? И как это высоко? — Ой, тебе все не так. То срок, то место. Я свое дело сделал. И дальше ты, голубушка, как-нибудь сама. Жить захочешь — выкрутишься. И ведь прав, зараза.